Часть первая. Дорога из Фландрии. 1422 год. Глава третья. Процессия в Сен-Сане. Церковь Святой Крови, где хранились мощи Христа, несколько капель крови в стеклянном сосуде. Гостиница Ронс Куронне была одной из самых привлекательных и наиболее посещаемых в Брюже, теперь город Брюгге, Бельгия. Она располагалась на Вольестрат, шерстяной улице, между большим дворцом и набережной. «Разер!» и, как таковая, населялась торговцами сукном, шерстью, коммерсантами, приезжавшими со всех сторон. Процветание было видно во всем — в зубчатом, вырезанном из камня коньке крыши, в блеске окон из кусочков цветного стекла, не больше бутылочного донышка, оправленных свинцом — в праздничных запахах, которые просачиваются из просторной кухни, блестящие от медной, оловянной и фаянсовой утвари, в крылатых колпаках слуг и особенно в обширном животе метро Гаспара Корнели, ее веселого хозяина. Катрин, приученная предыдущими поездками к роскоши Ронскуроны, во все глаза смотрела по сторонам. С раннего утра горожане демонстрировали самые красивые наряды. Еще не одетая, с распущенными волосами и гребнем в руке, девушка высунулась из окна своей комнаты и не обращала внимания на укоры дядюшки Матье, который в соседней комнате бронился с самого утра. Торговец с укном хотел уехать на заре в Дижон, но Катрин после долгого сражения... Вырвал у него обещание отбыть только вечером, чтобы принять участие в знаменитой процессии Сансана, самом большом празднике города. Ей удалось без особого труда уговорить господина Матьёго от Терена. Он долго брюзжал, повторяя, что праздник — это напрасная трата денег и времени. Напоминал, что их ждут в Бургундии неотложные дела» но в конце концов позволил убедить себя, как он, впрочем, делал всегда, потому что не мог ни в чем отказать своей обворожительной племяннице. И добрый человек учтиво признал свое поражение, подарив милой победительнице прекрасную наколку на голову из белых кружев и золотые булавки к ней. Устав разговаривать со стенами, или высовываться из окна, чтобы ругать слуг, занятых погрузкой на мулов его товаров, дядюшка Матье явился в комнату племянницы Он обнаружил, что она мало продвинулась со своим туалетом и торчит в окне. Дядюшка не вытерпел. — Как? Ты еще ничего не сделала? Процессия процессе через несколько минут покинет базилику, а ты еще не причесана Катрин повернулась к нему и, увидев, что он стоит посреди комнаты со скрещенными на груди руками, расставив ноги, в шляпе, на голове, красное от возмущения, бросилась к нему на шею, посеяла на его щеке кучу коротких поцелуев, лекарства, которые мэтр Матье бесконечно ценил, хотя он скорее дал бы руку на отсечение, чем признался бы в этом. «Мне осталось дел на одну минуту, дядечка. Посмотри, какое сегодня хорошее утро!» «Можно подумать, что ты никогда не видела процессий, но эту еще никогда не видела. И никогда не видела такого количества прекрасных нарядов на одной только улице. Нет, ни одной женщины, которая не была бы одета в велюр, атлас или парчу». На всех кружева, драгоценности, даже на тех, которые торговали вчера в Атерхалле и кричали «Рыба! Кому рыбы?». Мило болтая, Катрин быстро одевалась. Она натянула длинное платье из бледно-голубого сандала, вид легкой тофты, которая слегка была поддернута вверх, чтобы из-под него выглядывала белая в тонкую серебряную полоску юбка. Платье имело глубокий вырез сердечком, дополнением к наряду служила горжетка. Потом она быстро заплела косы и уложила их, затем прикрепила кружевную наколку в форме сердца, подвязав ленточки под подбородком, что подчеркнуло овал лица, после этого повернулась к дяде. Ну, как я? Вопрос был излишним. Полный нежности взгляд Матье отражал красоту Катрин не хуже любого зеркала. В двадцать один год она стала самой восхитительной красавицей, которую можно было себе представить, предсказание Сары сбылось. Ее большие... Живые глаза украшали лицо, где веснушки уступили место бархатистому оттенку, розовая золотистость, которого вызывала непреодолимое желание привести к сравнению с лепестками чайной розы, а длинные цвета золота волосы у всех вызывали восхищение. Не став высокой, Катрин обладала безукоризненной фигурой. Ее пропорции, грации и формы, одновременно деликатные и во всем идеальные, были достойны кисти самого требовательного художника. Для Матьёго Терена, его сестры Жанетты и других домочадцев было большим разочарованием видеть, как она энергично отклоняла все сердечные притязания молодых людей, выстроившихся в длинную очередь потенциальных женихов. Казалось, что власть над мужчинами порой развлекала ее, а порой злила. — Ты сама молодость и весна, — признался искренне матье, — «Жаль только, что ни один хороший парень не заслужил от тебя права однажды стать твоим господином. Это не принесет мне ничего хорошего. После замужества женская красота тускнеет и теряет притягательность». Матьё воздел руки к небу. «Какие умные речи!» «Но несчастная дядюшка!» Любезно прервала его Катрин: "Мы можем опоздать". Они вышли из комнаты. Во дворе гостиницы, по которому сломя голову носилась кухонная челедь, Матё дал несколько советов своим слугам, приказал им следить за поклажей и не ходить в кабачок, обещая строго наказать нерадивых. Потом, приветствуемые низкими поклонами мэтра Корнели, дяди и племянницы вышли на улицу. По мере того, как они приближались к городской площади и базилике Сан-Сан, народу прибывало, а на подходе к помещениям рынка Халле Матьё и его племянница уже с трудом продвигались. Не обращая внимания на легкое волнение, вызываемое ее красотой, Катрин шла, подняв голову вверх и старалась не пропустить ни одной детали спектакля. Богатые, свежевыкрашенные и рассвеченные, как рождественские елки, дома скрывались в многоцветии шелков, дорогих вышивок с золотом, серебром и шелком, извлеченных ради этого случая из и выставленных на улицу. Гирлянды цветов были переброшены от одного дома к другому по пути процессии. Плотный ковер из свежей травы, красных роз и белых фиалок покрывал газоны. На лавках, поставленных у домов и накрытых парчой, белым или красным велюром красовались красивые кубки, подносы. Золотые или серебряные блюда с драгоценными камнями или покрытые кружевной резьбой они свидетельствовали о богатстве дома и вызывали восхищенные взгляды прохожих. Однако солидная армия слуг охраняла эти сокровища. Несмотря на все усилия, Катрин не смогла даже мельком увидеть старую римскую базилику, где покоились несравненные реликвии. Лес огромных флагов, расшитых золотом, пестрых выемпелов, трепещущих на длинных копьях фламандских сеньоров, образовывали подобие поля цветов, раскачиваемые ветром. За ним скрывалась церковь. Через широко открытые двери выливались звуки гимна, которые пели фламандские глотки, и звучал орган. Это надо было видеть и слышать. Ценой значительных усилий дяди и племянницы устроились на лучших местах в углу помещения Халли. Отсюда можно было видеть всю торговую площадь, дворец герцога, две торговки, Затеявшие спор из-за какой-то неясной истории о пропавшем Чепчике были разделены с солдатами, и этим воспользовался Матье. Он сумел таким образом обеспечить себе хорошее место в углу, занимающий соседнее место господин, высокого роста, в шафранового цвета платье, с отталкивающим лицом, очень хотел пододвинуться, чтобы освободить место девушки. Он даже вытянул губы в любезной гримасе, означавшей, вероятно, улыбку. Его одеяние, подбитое сибирской белкой и расшитое серебром, не было лишено элегантности, но распространяло запах пота, и Катрин держалась на расстоянии от любезного горожанина. У Матьё не было подобных проблем. И он затеял оживленный разговор со своим собеседником, оказавшимся с из Гента, приехавшим пополнить свои запасы меха товаром из России и Болгарии на прилавках немецкой Ганзы. Их разговор перескакивал с одного на другое. Совершенно очевидно, что наружность девушки его интересовала, он настойчиво посматривал на нее. Неприятно затронутая этим взглядом, Катрин решила не смотреть в его сторону. Пестрая толпа, заполнившая площадь, давала достаточно возможностей к развлечению, так как семнадцать наций, имеющих свои склады в этом большом торговом городе, собрали своих представителей в одном месте. Грязные, но украшенные бесценными мехами кафтаны русских смешались с жесткими от обилия вышивок одеяниями византийцев. Строгие, без украшений, суконные платья англичан соседствовали с яркими парчовыми платьями венецианцев или флорентийцев, чья роскошь делала их похожими на выскочек муворишей и привлекала внимание ночных грабителей, как мед привлекал мух. Огромный желтый тюрбан из атласа, круглый, как тыква, обшитый белой лентой, словно плыл над головой турка и привлекал общее внимание. И, наконец, в глубине рынка можно было видеть канатоходцев, натянувших канат, по которому над головами зрителей прогуливался худой мальчик в ярко-красном костюме на высоте третьего этажа, держа в руках для равновесия шест. Не успела Катрин сказать, что у нее самая лучшая позиция для обозрения, как раздался звук серебряных труб, означавших начало процессии. Тотчас зазвонили колокола всех церквей Брюгге, и девушка со смехом заткнула уши, спасаясь от звона с соседней колокольни, обрушившегося на ее голову. «Становится все труднее и труднее купить английскую шерсть по доступной цене», — жаловался Матье Готарен. «Флорентийцы искали Калемалы расхватывают все по цене золота и приезжают сюда продавать материалы с огромной наценкой. Согласен, что их материалы хороши, цвет ткани яркий, но все-таки...» К тому же квасцы из копии тольфа, что у них под рукой, позволяют дешево закреплять цвета. Ах, разошелся его новый приятель, у нас, корняков, подобные проблемы. Новгородцы хотят, чтобы им платили венецианскими дукатами, как будто наш золотой не имеет ту же цену. Тихо! крикнула Катрин, чтобы прекратилась эта меркантильная беседа. Идет процессия. Торговцы замолчали, и Скорняк из Гента воспользовался тем, что девушка захвачена зрелищем и наклонился к ней. Это принудило его выворачивать в бок шею, чтобы не выколоть себе глаза об острые кружевные рожки ее головного убора. Катрин, впрочем, Смотрела широко раскрытыми глазами на спектакль и не думала об этом. Процессия тронулась. Это и взаправду была великолепная процессия. Здесь были представлены старшины всех корпораций, перепоясанные широкими лентами. В знак почтения к мощам все эти люди, украшенные венками из роз, фиалок и майор Рана, производили странные впечатления. Когорта монахов и группа девушек в белых платьях шли впереди мощей сенсана, сана приближение которых заставляло людей вставать на колени. Завороженный Катрин казалось, что она видит солнце, спустившееся с неба. Золотым солнцем выглядел и большой балдахин, поддерживаемый четырьмя дьяконами над головой епископа. Золотая мантия Прилата и Митра были украшены бриллиантами. Он приближался неторопливым шагом, сопровождаемый белым мулом в золотой сбруе, и нес в руках, одетых в пурпур, прижимая к груди блестящий сосуд с мощами, крышка которого была украшена двумя коленопреклоненными ангелами с крыльями, усыпанными сапфирами и жемчугом. Хрустальное стекло миниатюрной часовни позволяло видеть маленькую ампулу красно-коричневого цвета, драгоценную кровь Христа. Несколько капель, собранных на Голгофе Иосифом, учеником Иисуса Христа. Терри, граф Фальзаса и Фландрии, привез из святых мест в Брюгге святую ампулу, полученную им от патриарха Иерусалима в 1149 году. Едва поднявшись с коленей, Катрин вновь опустилась в глубоком реверансе. — А вот и герцогиня! — крикнул кто-то в толпе. Действительно, за балдахином шла стайка молодых женщин в пышных нарядах, одетые в платье светло-голубой с парчи, отделанные серебром и жемчугом. Все были в хененах из серебристой ткани, обернутых голубым муслином. Хенен старинный головной убор. В их окружении шла молодая белокурая женщина, худая и грациозная, лицо грустное и кроткое. Длинный шлейф ее голубого парчевого платья с золотыми листьями, отделанный горностаем, катился по цветам и листьям. Ее Хенен, украшенный звездами и сапфиров, походил на золотую стрелу. Тонкая шея и запястья сверкали драгоценными украшениями, Пояс был изготовлен из больших золотых бляшек, в которые были вделаны крупные камни, и был похож на изделие варварских племен. Катрин впервые видела герцогиню Бургундскую, которая никогда не посещала Дижон. Весь год она жила вместе со своими фрейлинами в суровом и пышном дворце фландрских герцогов в Генте, потому что муж тяготился ею. Мишель део Франс была дочерью несчастного Карла VI, безумного, и сестрой дофина Карла, которого молва обвиняла в смерти герцога Жана страшного убитого Монтрео три года назад. Филипп Бургундский нежно любил своего отца, и с того дня, как он узнал о его смерти, прохладная любовь к молодой жене совсем погасла потому что она приходила сестрой его врагу. С тех пор Мишель жила только для Бога и для борьбы с нищетой. Жители Гента обожали ее и холодно держали со своим законным сеньором из-за его отношений к такой нежной и доброй женщине. Рассмотрев лицо Мишель, Катрин тотчас же присоединилась к мнению граждан Гента и подумала, что герцог Филипп просто ненормальный. За ее спиной скорняк нашептывал на ухо дядюшки Матьео. «Жизнь нашей бедной герцогини — сплошные мучения. Разве в прошлом году герцог не праздновал со всей пышностью рождения внебрачного сына от дамы по имени Прель? Наша добрая дама, которая не имеет детей и не беспричинна, Плакала на напролет, а он спокойно провозгласил младенца великим бастардом бургундским, как будто есть основания гордиться этим. Бастард незаконно рожденный. Сердце доброй Катрин наполнилось возмущением. Она хотела бы на крыльях полететь на помощь маленькой нежной герцогине, так несправедливо оскорбленной ее мужем. Кстати, герцог Филипп собственной персоной приближался на лошади в сопровождении эскорта на лошадях в ратных сбруях. В кортеже был и граф Тьери Фландерский, кому были обязаны за сегодняшний праздник. Он был одет, как воин прошлого. Стальная кольчуга обхватывала его от плеч до колен. Дополнением к ней служила короткая мантия с капюшоном, которая прикрывала голову, одетую в конический шлем, оставляя свободным только овал лица, худого и решительного. Длинный, широкий, плоский меч висел на боку. В правой руке, облаченный в железную рукавицу, он держал копье, на конце которого развивался вымпел с цветами Франции. В левой руке — щит удлиненной мандалевидной формы. Его окружение было одето в такие же доспехи и образовывало внушительный лес черных металлических статуй, грозных и жутковатых. Взгляд Филиппа плавал над головами и ни на чем не задерживался. Каким он казался высокомерным и отвратительным! Катрин, вновь склонившись в уважительном поклоне, подумала, что он ей не симпатичен. В тот момент, когда Катрин поднималась после реверанса, она вдруг почувствовала две дрожащих руки на своей талии. Она сделала движение, чтобы освободиться, думая, что кто-то упал и уцепился, за что попало. Но шаловливые руки поднялись выше и теперь подбирались к ее груди, чтобы жадно обхватить ее. Она издала возмущенный крик. Резко повернувшись, Катрин отстранила соседей и уронила свой головной убор. Она встретилась нос к носу со скорняком из гента, удивленным такой реакцией. «Ах!» — воскликнула она, — «какая свинья!» — и не в состоянии сдержать свой гнев. Трижды ударила наглеца. Бледные щеки стали красными, как майские маки, а торговец удалился, закрыв лицо руками. Катрин бросилась за ним. Нисколько не думая о своей кружевной наколке, упавшей на пыльный пол и освободившей блестящую копну волос, она хотела преследовать противника, несмотря на усилия дядюшки удержать ее. «Племянница, племянница, вы сошли с ума!» — кричал он. «Я сумасшедшая! Ах, спросите тогда у этого типа, у этого гнусного торговца кожами, что он сделал? Спросите его, вряд ли он осмелится вам ответить». Торговец отступал в тень, явно еще возможности раствориться в толпе. Развеселившиеся свидетели разделились, некоторые поддерживали девушку, другие — корняка, «Подумаешь!» — бросил толстенный бокалейщик. — Уже нельзя и дотронуться до талии девчонки в толпе, не вызвав скандала. Некая молодая дама с круглым, пышущим здоровьем лицом и повелительным взглядом наклонилась, чтобы посмотреть ему в лицо. — Хотела бы я увидеть того, кто попытается ухватить меня за талию! — вскричала она. — Девушка правильно сделала! — И я знаю, что лично я вырву глаза тому, кто поступит со мной подобным образом. Выцарапать глаза — это, вероятно, то, что пыталась сделать Катрин, которую дядя не сумел удержать. В углу рынка вспыхнула хорошенькая драка, привлекшая внимание публики, но ни один из противников не заметил, что кортеш остановился. Бесстрастный голос вдруг прорезал шум толпы. «Стража, возьмите этих людей, которые мешают процессе!» Это был сам герцог. Остановившись в углу рынка, негнущийся в своих железных доспехах, он ждал. Тотчас четыре лучника из его личной охраны вклинились в толпу. Катрин оторвали от ее жертвы, которая яростно отбивалась, схваченная двумя стражниками. Несмотря на просьбы обезумевшего матье, она была подведена к лошади Филиппа Бургундского. Она все еще не остыла от гнева, отбивалась, Катрин, как дьявол, и когда, наконец, удалось ее схватить, золотистые волосы рассыпались по ее плечам. Одно плечо было обнажено из-за того, что воротник ее голубого платья оторвался. Она подняла на герцога бешено горящие глаза — Их взгляды скрестились, словно остро наточенные шпаги. Какое-то время они смотрели друг на друга, будто два дуэлянта, он такой большой и непреклонный на своей лошади, она, как маленький бойцовый петух, отказывающийся опустить глаза. Вокруг них воцарилась напряженная тишина, прерываемая только рыданиями бедного и испуганного матья. — Что произошло? — спросил герцог сухо. На вопрос ответил один из стражников, вцепившийся в остолбеневшего скорняка. — Этот господин воспользовался толкотней, чтобы пошалить с девушкой мансиньора, она набросилась на него. Мрачный взгляд Филиппа едва скользнул по искаженному лицу торговца и вновь задержался на Катрин, которая, сжав презрительно губы, молчала. Уверенная в своей правоте, она была слишком горделива, чтобы вот так перед всеми оправдываться или еще хуже выражать сожаление. Она ждала. Раздался холодный голос Филиппа. «Нарушать процессию — большой грех. Уведите их. Я займусь этим позднее». Наклонившись к шефу своей охраны, Жаку де Руссе поговорил с ним тихо, развернул лошадь и занял свое место в кортаже. Процессия возобновилась, в облаках Ладана под священное пение.